«Эпилог. Я опасалась, что после предложения подольше погостить в тринадцатом мире, заман попробует как-нибудь нам помешать. Но всё оказалось напрасным. Провожая нас, он выглядел мрачнее тучи и был чрезвычайно задумчив, но препятствий не чинил. Нам даже выделили транспорт, чтобы доехать до места швартовки шаттла. Самым сложным этапом при возвращении стала поимка Сишиуя». Малыш так заигрался, что не реагировал на призывы, пока тетя Лиэлит не вышла в парк и доходчиво не объяснила, что если он не поторопится, то вскоре отлавливать его по парку будет дядя-профессор лично. «Что ты думаешь по поводу предложения наместника?» — спросила я Аритана, положив голову ему на плечо. Мы сидели в удобных глубоких креслах, пока Шаттл вез нас на борт кочевника, и наслаждались покоем. Впервые за последние недели я почувствовала умиротворение и уверенность, что все проблемы обязательно разрешатся. Сколь бы ни было оно заманчивым, я в первую очередь военный, а значит, должен устранять проблемы, а не бегать от них. Капитан обнял меня одной рукой за плечи, а другую положил на бедро и начал задумчиво выводить на нём узоры. «Сколько мы можем тут пробыть? Наша экспедиция не бесконечна». У многих на родине остались семьи, друзья, животные в конце-то концов. А за время нашего бездействия императорская семья и их верные стражи могут найти другой способ порабощения планеты. Если не Тринадцатого мира, то не беру точно. Но что мы можем сделать? Я тяжело вздохнула. Это не какая-то кучка заговорщиков, это влиятельнейшая семья во всём объединённом союзе. имеющие неимоверное количество не только сторонников, но и охранников, секретные службы и военные ведомства. «Вот-вот, военные ведомства», — усмехнулся мужчина. «У тебя старший брат, случаем, ни в одном из них работает». «Брат работает на Венере», — пробурчала я. Было обидно, что сама я о семье уже давно не вспоминала. «Министром обороны». В ответ раздался смех, и я не придумала ничего другого, кроме как укусить мужчину за плечо. С такими связями мы ещё повоюем. и там не остался в долгу и щёлкнул меня по носу. «Не волнуйся, цветочек. Я не дам в обиду ни тебя, ни то, что тебе дорого». Мы немного помолчали. «На самом деле, я думаю, что несколько исследовательских групп можно будет оставить здесь. Это неплохой опыт и возможность сделать интересные открытия. А мы вернёмся обратно, только не на Землю». Я подняла на него удивлённый взгляд. «Зачем сразу прыгать Тарлу в пасть?» Ухмылка на лице мужчины даже мне показалась зловещей. И потом, надо же разобраться, что там с магическим источником и вредным излучением. Возможно, найдутся умельцы, способные, если не направить этот негатив в мирное русло, то хотя бы нейтрализовать его. «Знаешь, я внимательно рассматривала лицо Аритана. С тобой я готова поверить даже в невозможное». Не забыв об окружающих, я потянулась к губам любимого капитана. «Нет, ничего невозможного», — подал голос ассасин, останавливая меня на полпути. «В нашем главном храме хранятся заветы предков, в которых есть описание подобного угасания Вселенной. Я всегда считал это выдумкой, но наш народ хранит слишком много тайн». «И не говорим», — хмыкнула я. «Особенно касаемо ваших личностей и методов работы. Дарион, я давно хотела спросить, а вы с братом по какому графику работаете? Два через два? Или понедельно? А зарплату как делите?» «И папа знал, что нанимает для моей охраны двоих, а то, понимаешь, трудовой договор и прочие канцелярские заморочки «Неважно, как мы работаем и когда», — усмехнулся ассасин. и впервые за всё время скинул маску. Главное, что наша работа всегда эффективна. С этим трудно поспорить. Кстати, а кто ты из братьев? Тот, который помнит вашу с подругой выходку на Кейси. Всё это время мы с Урсой пытались понять, действительно ли ты на корабле, или нам показалось. Я был намного ближе, чем вы думали. курс уже знает. Брат как раз занимается этим. Сочувствую. и тебе, и брату, ну и Урси за компанию, когда состоится обред единения. «Ты это знаешь?» — удивились мужчины. Причём, если удивление ассасина понятно, то вот осведомлённость Ритана заставила обижена надуться. «Я-то столько литературы перерыла в поисках информации по своему телохранителю, а мой мужчина был в курсе. Я всё знаю, и что ассасином становится исключительно мальчики-близнецы». и что у вас может быть только одна женщина для двоих. Хотя звучит странно, но не суть. В общем, я знаю всё». «А тот, кто много знает...» Зловеще протянул Рассел. «Хорошо живёт, потому что защищён контрактом и вообще лучшая подруга будущей жены». Ассасин усмехнулся и вернулся к своему обычному молчанию. «Вот теперь, Лейлит, я совершенно точно уверен, что никакой конец света нам не страшен». Взгляд Эритана лучился таким теплом, что я готова была разлиться карамельной лужицей. «Вы с подругой будете нашим секретным оружием. Взрыв мозга врагам обеспечен». Я охмыкнула обдумывая слова капитана. «Так тому и быть». Мы с Урсулой решили устроить небольшой междусобойчик по случаю моего возвращения на звездолёт. И теперь сидели в гостиной моей каюты вместе с мужчинами, которые не захотели оставить нас без внимания. Я даже не предполагала, что за время пребывания в Тринадцатом мире так соскучилась по отведённым мне покоям. А сейчас на меня снизошло такое умиротворение, что я готова была замурлыкать, хотя вероятные эмоции были вызваны нежными поглаживаниями ритана держащего в руках мою ладонь. Стол радовал глаз разнообразными закусками и слабоалкогольными напитками. Напротив сидела моя любимая подруга в тёплой компании сразу двух кавалеров. Рассела тель и его брата-близнеца, имя которого я наконец-то узнала. Лессар тель -Дерион. Вот смотрю на тебя и никак не решу, завидовать твоему новому положению или сочувствовать. В ожидании ответа подруги я потягивала через трубочку густой розовый коктейль. Неожиданно Аритан обнял меня за талию и прижал к себе. «Не понял. Это чему ты там завидуешь?» «Я с тебя и сам могу в двойном размере спросить». Я довольно хмыкнула. «В двойном размере это интересно. Надо попробовать». «Я рада уже тому», — промолвила Урса, откидывая спиной в объятия Рассела и располагая ноги на коленях улы Сара, что всё раскрылось. А то я уже переживала за своё психическое и физическое здоровье. То желание пропадает ни с того ни с сего. То сны снятся реалистичнее яви а потом еще бывший возлюбленный мерещится на смежных палубах. «Бывший, значит», — угрожающе прорычал Рассел начал щекотать венерианку. Подружка продержалась недолго, уже икая от смеха, она с трудом проговорила «сдаюсь», вырвалась из объятия ассасина и пересела на колени к его брату. После чего последовала моему примеру и тоже пригубила напиток, успокаивая дыхание. «Кстати, Лей, в очередной попытке догнать и установить личность этого поганца...» Урса ткнула пальцем в Расселы. Я подслушала занятный разговор. Группа лекарей, включая Шаину, шушукалась в кафе о новых достижениях науки и магии, когда одна блондинка сообщила о секретном и сенсационном открытии учёных. «Мол, бабочки класса алькали выделяют из брюшка некое вещество». которая дарует вечную молодость, ясный ум до конца жизни. И круче любого афродезиака привлекает самцов, независимо от вида. На этих словах мужчины, видимо, воочию представив картину девушки, атакуемой самцами, неприлично заржали. «Дефектный ген», — не сдержала я любимое ругательство. «Что за бред? Мои бабочки ничего не выделяют. Они же не слизни какие-нибудь». «Это ты не мне объяснять будешь». Усмехнулась интриганка и отпила из бокала. Её глаза блеснули азартом. Шаина, мрачная, как 100 чёрных дыр, заявила, что тоже читала эту секретную статью. И там всё в рот. На любопытные вопросы коллег пояснила, она случайно обнаружила этот вид бабочек в одной из оранжерей звездолёта. И сломала два ногтя, один из них на ноге. Пока пыталась поймать носители чудодейственного лекарства. А в результате никакой слизи из него так и не выделилось, как она не размазывала эту мерзость пальцами. Так потом у неё ещё неделю руки были покрыты какой-то сыпью, от которой не помог ни один антидот. «Лейлит, я подозреваю, что она сочла именно тебя, виновной в своей неудаче». Урсула перевела дух, обвела всех торжествующим взглядом и закончила. «Я тебе сразу назвала убийцу твоей питомицы, а ты мне не верила. Матай на ДНК». и она подставила щеку для поцелуя Лессару. Я не замечала, что уже некоторое время молча обрываю детали коктейльного зонтика, представляя на его месте шевелюру шаины, пока Аритан аккуратно не перехватил мои ладони и не убрал мусор. «Я ей отомщу». «Ей уже природа отомстила», — успокаивающе произнес Итан. «Вспомни сыпь. Не защищай ее». «А еще вспомни про ногти», — поддержала капитана Урсула. И то, что ума она себе так и не прибавила. Тут я не выдержала и улыбнулась. Мужчины синхронно вздрогнули. «В такие моменты я жалею, что не взял тебя с собой на захват диверсантов». «Кстати, об этом. Не хотите поведать то, что осталось за кадром в кабинете у замана?» «Феерическая битва добра со злом, решающий поединок и всё такое?» Мужчины рассмеялись. «На самом деле ничего такого решающего и феерического не было», — пояснил капитан. «В жизни всё происходит прозаично и незрелищно». «Ойли!» — вмешалась венерянка, забыв о дипломатии. «А как же экстренный сбор в главном конференц-зале всех участников экспедиции?» «А потом вырубился свет, вспышки цветные замерцали. На сцене будто поединок на лазерных мечах шёл». Я затаила дыхание, выслушивая откровение подруги. Айтан лишь тяжело вздохнул. «Не было никаких лазеров и битвы», — не сдержал он восклицания. «Видимо, лучше самому всё рассказать». «Погоди», — выставила я ладони в предупреждающем жесте. Быстро сориентировавшись, я метнулась к магподставке и через минуту уже вернулась на место с упаковкой карамельного попкорна и глазами, горящими от предвкушения. Водрузив первую на стол, а вторые подняв на Кэпа, я приготовилась слушать. Рассказчик снова обреченно вздохнул и начал повествование. Пока Аритана Эртера с помощью советников Замана разрабатывал план захвата своего Старпома и нейтрализации его подручных, тот, в свою очередь, прикидывал варианты скорейшей узурпации власти, чтобы развязать себе руки и спокойно заниматься зачисткой Тринадцатого мира. Самый быстрый способ захвата власти — Это сокращение численности населения. Поэтому Фарад приказал всем собраться в общем зале. О расположении конфискованного порошка он изначально не знал. Но за время отсутствия капитана смог решить этот вопрос. Когда члены экспедиции собрались, в зале вырубили свет. А через вентиляцию стали распылять порошок. Из противопожарной системы должна была палиться вода для запуска химической реакции. Но, как говорится, что-то пошло не так. К этому времени Аритан уже вернулся на звездолёт и попытался арестовать Тель-Петри. Глава диверсантов, поняв, что план рушится по всем фронтам, побежал в конференц-зал. Шансы захватить заложников были велики, но отважный капитан Кочевников не допустил этого. «Так значит, некий бой между тобой и Фаратом всё же был», уточнила я, поняв, что продолжения рассказа не будет. «Бой — это сильно сказано». «Хо-холей!» «Ты бы видела это лазерное шоу», — перебила скромного Аритана Урсула. Просто один из техников на нервах активировал развлекательную программу вместо противопожарной. И там, и там в кодировке файла присутствовало слово «файер». Мы рассмеялись такому удачному стечению обстоятельств. А что же с порошком? Он не подействовал из-за отсутствия воды, это понятно. Но, надеюсь, теперь вы уничтожите остатки, чтобы они не попали вновь в недобрые руки. «Боюсь, в этом нет необходимости». На наши удивлённые взгляды герой дня пояснил. До столь ценного груза первым добрался Сишуэй, когда после посещения искал дорогу домой. Наткнулся на груз и... В общем, ещё предстоит выяснить, что именно он сделал. Но порошок стал абсолютно непригоден. «Хм, если бы он его намочил, всё закончилось бы трагично», задумчиво произнесла я. «Даже ума не приложу, что он мог с ним сделать». «Облить можно не только водой», — многозначительно бросил Рассел и замолчал. Запоздалый страх за молодое поколение сдавил лёгкие. Но потом пришло понимание, что этого юного исследователя бережёт сама злодейка судьба, и она даже испытывает его на смекалку и выносливость. А значит, будем держать ухо востро, ведь обучение подрастающего поколения продолжается. Он стоял у окна и смотрел вдаль. Туда, где за горизонтом скрылся шаттл, уносящий прочь его первую и единственную любовь. Прикрыв глаза, он прислонился лбом к стеклу и вспомнил их последний разговор. «Почему так, Лейлит? Почему?» «Потому что сердцу не прикажешь», — прошептала она в ответ, отводя глаза. «Ты понимаешь, что я могу уничтожить его мир. И всё только для тебя, Лейлит. Я готов на всё, чтобы ты была моей». «Знаю». Печально улыбнулась девушка, стараясь держать слёзы. «Но если исчезнет он, то растворюсь и я. Он — моя душа Азаман, понимаешь? А без души долго не живут. А ты, моё сердце, Лейлит, не выдержав, прижал её к себе. Я уже не смогу тебя отпустить. Благородство — это не про меня. Ошибаешься, скоро всё изменится. Я не изменюсь, моя звёздочка». Меняются лишь те, кто способен переступить через себя, а я не смогу. Ты уже изменился, Заман. И то, что ты сейчас со мной разговариваешь, пытаешься переубедить. Тому подтверждение. Глубоко в душе ты уже смирился с мыслью, что я уйду. Разумом уже отпустил меня. Лей, прости. Надеюсь, ты сможешь меня простить. И она ушла, оставляя после себя горький привкус утраты. А он не смог удержать, настоять на своём и всё объяснить. Слишком много времени прошло, слишком разными они стали. Но любовь, что была между ними, когда-то, навсегда останется в сердце. Когда-нибудь я всё забуду. Сотрётся из памяти нежный запах дикой розы и сладкий вкус твоих губ. Когда-нибудь я всё прощу. Расстанусь с болью, что стальными пластинами вросла в сердце. Когда-нибудь я отпущу. Уйдут все мысли и воспоминания о тебе. Я найду другую женщину, которая станет матерью моим детям. Она подарит сыновей, наследников, что станут отцовской гордостью. Она согреет длинными ночами и скрасит старость. Другая подарит мне дочь, которой я, в свою очередь, подарю всё. Нерастраченную нежность и любовь. И эта малышка, моя кровь и плоть, будет носить твое имя, Лейлит. Я забуду. Я обязательно забуду тебя, моя звездочка. И останется лишь она, моя девочка с янтарными глазами, с твоими глазами, Лейлит. Однажды разойдутся все миры, оставив от себя воронку праха, и растворятся в огненной заре последние остатки страха. Мириадам звезд останется тепло, что раньше мое сердце согревало. И в небытие останется оно, чтобы потом опять начать сначала. Душа найдет пристанище, приют. Оплотом станет, возрождая сердце. И сквозь века опять когда-нибудь мы все же будем с тобой вместе. Тебя люблю. Ты только не забудь. Автор Ирина Эльба Конец. Читала Наталья Фролова.